Глава 82. Травяная лавка. Перед глазами Клейна появилась аура. Он поспешно изучил состояние Сарджии Велло. Здоров, проблем почти нет. Однако его эмоциональное состояние просто ужасное. Вялость и слабость. Нервы, проблема со сном, но пурпур вокруг головы совершенно в порядке. Тихо бормотал про себя Клейн, наблюдая за тем, как Сарджии Велло выходит из библиотеки. Отведя взгляд, Кляйн постучал в себя по лбу и вздохнул. Сложно быть магнатом. Не придав особого внимания этому вопросу, он перевёл взгляд на подшивку с журналом и. Кляйн нашёл не так много подсказок и смог узнать всего несколько фактов. Во-первых, на горном хребте Харнокис и в его окрестностях на самом деле было древнее государство, а его история насчитывала не менее полутора тысяч лет. Во-вторых, их здания были величественные, Про себя эта цивилизация оставила множество фресок, и из них можно сделать вывод, что эти люди верили, будто вечная ночь защитит близких умерших. Наконец, в руинах повсюду найдены символы, представляющие вечную ночь, но они явно отличались от священной эмблемы вечной ночи. Если бы у меня был шанс, нет, даже если у меня будет шанс, я никогда туда не пойду, со стиснутыми зубами пробормотал Клейн. Убрав журнал и вернув их на прежнее место, Он надел цилиндр, взял трость и вышел из библиотеки Дювиля. Гадательный клуб. Богда посмотрел на прекрасную женщину, отвечающую за приём гостей, и сказал: "Я хотел бы получить предсказание". Анжелика вежливо улыбнулась. "У вас уже есть любимый предсказатель или хотите ознакомиться с каталогом и выбрать того, кто вам подойдёт?" Богда схватился за правую часть живота. И тихонько застонав произнёс: "Я хочу, чтобы для меня гадал мистер Клейн Маретти. На мистера Маретти сегодня нет?" неуверенно ответила Анжелика. Богдан ненадолго замолчал, подошёл к стойке и спросил: "А когда появится мистер Маретти?" "Никто не знает. У него есть своя личная жизнь. Но из того, что я знаю, обычный мистер Маретти приезжает по понедельникам во второй половине дня", подумав, сказала Анжелика. "Хорошо. А лецо Богда потемнело, и он развернулся, собираясь уйти. "Сэр, вы можете выбрать и других предсказателей? Например, господина Винсента, который хорошо известен в городе Тингон". Анджелика изо всех сил старалась предотвратить потерю клиента. Богда остановился и задумался на мгновение, прежде чем сказать: "Нет, я доверяю только местру Маретти. Что ж, могу подождать здесь некоторое время. Может, он пройдёт после того, как покончит со своими делами". Хорошо, можете расслабляться, с тёплой улыбкой сказала Анжелика. Богда подошёл к дивану и сел. Мужчина поглаживал свою трость, а иногда смотрел в окно. Он явно нервничал. Секунды превратились в минуты. В тот момент, когда Богда уже начал задумываться, стоит ли ему ещё подождать или уйти, он услышал, как прекрасная леди радостно воскликнула: "Добрый день, мистер Марате". Колейн увидел знакомое лицо и уже собирался спросить, почему именно она всегда встречает гостей, разве анжелике не нужно отдыхать? Но сразу вспомнил, что провицу не пристало задавать такие вопросы. Вместо этого лучше было бы, подражая профессиональным шарлатанам, сказать что-то вроде: "Месанжелика, как чудесно, что нас снова свела судьба". Но не будет ли это звучать, как будто я с ней заигрываю? Колейн запутался и улыбке просто ответил: "Добрый день, Месанжелика". Я вас ожидаю. Анжелика указала на Богду, который поспешно встал с дивана. Кто-то хочет меня нанять? Каленс с приятным удивлением снял свою шляпу и дважды постучал по глабелле. Добрый день, сэр. Он обернулся, и его голос внезапно сорвался. Своим духовным зрением он увидел, что внутренности клиента выглядели очень тусклыми, почти чёрного цвета. Это вызывало дисбаланс в остальных частях тела. И его аура была разорвана в разных местах. Когда он задумался над своими словами и серьёзно сказал: "Сэр, вы должны обратиться к врачу, а не к предсказателю". Богда удивился, он ошарашенно посмотрел на Клейна и пробормотал: "Как занимательно. Анна не лгала мне". Он серьёзно посмотрел на Клейна: "Мистер Маретти, я уже посещал врача и, возможно, должен пройти операцию. Однако я боюсь, Я хотел бы предсказать результат. Операция в эту эпоху действительно таит опасность. Хотя император рассладал импульс, но медицина всё ещё недостаточно развита. Коленний не отклонил его просьбу и лишь кивнул. Моя оплата за гадание составляет 8 пенсов. Вас устраивает? 8 пенсов? Удивлённо воскликнул Богда. Вы просите только 8 пенсов? По словам Анны и представлению, которое только что устроил мистер Маретти, Я готов заплатить целый фунт. Раз его не слышали работы оборота. Колин смутился, но, подумав несколько секунд, спокойно улыбнулся. Мне достаточно удовольствовать способности получить откровение божественных сил и мелком ведить судьбу. Поэтому мама должна быть смиренной отрынуть жадность, только поступив так, предсказатель может сохранить свой дар в истинный провидец. Бог допряжал руку к груди и поклонился, а его голос наполняла искренность. Получив похвалу и доверие Богды, Клин почувствовал, что его духовная оболочка расслабилась. Похоже, эти принципы могут помочь по-новому взглянуть на провидца. Мессенджилика та пас свободен. Он повернулся к прекрасной анжелике, стоящей на ресепшене. Анжелика облегченно выдохнула и слегка улыбнулась. Да. Войдя в комнату для гадания, Клин поручил Богде запереть дверь. Затем он сел за стол и ущипнул себя за лоб. Могу я использовать карты Таро? спросил он с улыбкой. Духовные лозыыскательства подходят для предсказаний, затрагивающих его личное. Что касается генеатуры, на это уходит слишком много времени. Навошёл смотрение. Богдан не возражал. Клейн помог перетасовать и вздохнуть колоду, после чего начал раскладывать тентис. Благодаря тому, что он сам был провидцем, Клейн не переворачивал все карты. Но вместо этого сразу перевернула карту, указывающую на результат. Перевёрнутое колесо Фортуны означает плохое развитие событий. Торжественно провозгласил Клейн, поднимая взгляд. Краски с лица Богдана мгновенно испарились, а губы дрогнули. Это безнадёжно? Клейн изо всех сил пытался придумать решение. Позвольте попробовать другой метод. Пожалуйста, оставьте своё кольцо и напишите дату рождения на вот этом листе бумаги. А затем, пожалуйста, спокойно подождите снаружи. Под влиянием его мягкого и утешающего голоса Богда успокоился и, следуя инструкциям, записал информацию и оставил кольцо. Наблюдая за уходом Богда, Колен написал на листе бумаги предложение. Результаты операции Богда Джонса. Он взял кольцо и лист бумаги, после чего откинулся на спинку кресла, чтобы использовать технику предсказания во сне. Колен обнаружил себя в расплывчатом и искажённом мире. Он увидел падающего джентльмена с пепельно-пилом лицом. Его покрывала белая ткань, когда каталка выезжала из дрожащей операционной комнаты. На этот раз клен не увидел ничего странного. У него не было чувства, что за ним наблюдают, поэтому он быстро проснулся. Колен крепко сжал брови, обдумывая, как ему сообщить бог о результате. Операция может привести к смерти. Я мог бы попробовать тот ритуал, который сегодня изучил, но это будет раскрытием меня как постороннего. Кроме того, надо подать капитану заявку. Да и я, возможно, не смогу вылечить такое серьёзное заболевание. Колени ломало голову над решением, когда его внезапно посетила идея. Болезнь господина Гласиса вылечил тот травник. Он сказал, что лекарство было просто чудодейственным. Что же это? Верно. Лоусон Дарквейт, улица Влад, 18, Восточный район. Лавка народных трав Лоусона. Так и так, Леона за всех сил старался запомнить адрес, поэтому сразу вспомнил детали. Он постучал пальцами по краю стола и быстро принял решение. После использования духовного волозаыскательства, чтобы быстро определить, была ли это хорошая или плохая идея, Леона вышел за дверь. Когда он увидел, как Богдав вскочил, то вернул кольцо и с тёплой улыбкой сказал: "Я нашёл для вас луч надежды". В самом деле, обрадовался Богдав. Клейн не ответил, продолжая говорить. Ваша надежда лежит в восточном районе на улице Владс. Это связано со словом Лоусон. Если вы не сможете его найти, возвращайтесь сюда снова в понедельник в 4 часа дня. Хорошо, хорошо, Богда кивнул. Он взволнованно вынул кошелёк и достал 5 пенсов и 3 пенса. Он дал именно ту сумму, которую назвал Клейн, без чаевых, чтобы не развращать истинного провидца. Уголки губ Клейна дёрнулись, когда он получил деньги, но всё же проведёт смутно улыбнулся. "Я надеюсь, вы найдёте свой надежду как можно скорее". После того, как Богда ушёл, он отдал комиссионерам, как и в прошлый раз, а также дал Анжелике чаевые. Восточный район, улица Влад. Богда три раза прошёлся от одного конца улицы к другому, пока его печень не начала болеть. Наконец он решил, что только одно место на улице связано с Лоусаном. Это лавка народных трав Лоулсона, дом номер 18. Собравшись с духом, он вошёл и тут же почувствовал аромат различных трав. Богдо увидел, что у владельца магазина чёрные, очень короткие волосы, круглое лицо, и ему, похоже, было около 30 или 40 лет. Его одежда напоминала наряд деревенского колдуна: длинная чёрная мантия, расшитая всевозможными странными символами. Здравствуйте. У вас есть лекарство, которое может вылечить мою болезнь?" вежливо спросил у Богда. Владелец магазина поднял голову, поглядел своими синими глазами на Богда и улыбнулся. "У вас серьёзное заболевание печени, но всё зависит от того, есть ли у вас деньги. Достаточно ли у вас денег на лекарство?" Он смог это определить. Богда вдруг почувствовал себя намного уверенней и отчаянно кивнул. "Сколько стоит ваше лекарство?" "10 фунтов." Это очень справедливая цена. А владелец магазина вытащил из-под стойки мешочек с травами и сказал: "Вскипятите в воду и засыпьте в неё травы, вполучившись отвар, добавьте 10 капель свежепьютушенной крови, а затем немедленно выпейте. Мешочка хватит на три порции. После третьего раза с вами всё будет хорошо". Пока он говорил, продавец развернул желтовато-коричневый лист бумаги и положил на него всевозможные странные травы. Звучит очень туманно. Богдо да сглотнул слюну и сказал: "И всё?" Владелец уставился на него и сразу же улыбнулся. "А вам нужно что-то ещё? Чем вам не подходят эти травы? Как только исцелите свою печень, я могу дать гарантию, что ваша жена будет очень довольна." Он хихикнул, вытащил чёрный пакет с травами и понизил голос. "Внутри талчанная мумия. Поверьте, его употребляют многие аристократы. Они кладут его в чай или добавляют в суп." Уверенность Дебогдаева владельца лавки упала до такой степени, что он почувствовал отвращение. Но я верю в мистера Маретти. Он вздохнул, вынул кошелёк и вытащил две самые большие купюры из того, что осталось от его золотых фунтов.